силу такого взгляда на религию Петр требовал от духовенства, чтобы оно прививало народу нравственное чувство, поучало его, подавало добрый пример собственным поведением. В духовенстве он видел особый класс таких же государственных чиновников, Какими были и остальные классы населения, дворянство служило в военной гражданской службе. Крестьяне поставляли боевой материал на войну и питали государственную казну. Ту же обязанность несли и посадские. В свою очередь, духовенство должно было воспитывать добрых граждан, проникнутых сознанием своих гражданских обязанностей разрыв с духовенством но найдет ли пётр в духовенстве покорных исполнителей своей воли станет ли оно воспитывать русский народ в духе его требований в понятии о гражданских обязанностях пётр вкладывал содержание во многом неходное с формулировкой прежнего времени. Еще отец и старший брат Петра некоторыми своими мерами создавали почву для расхождения с духовенством, монастырский приказ, короткополые кафтаны при дворе, недостаточно энергичные меры против курения табака, но там это были отдельные случайные явления». Тепит же чуть не все новшества, и Петром, были такого рода, что вызывали глухое брожение, вскоре перешедшее в открытое неодобрение. Было еще одно обстоятельство, особенно отдалившее Петра от духовенства и сильно содействовавшее тому, чтобы видеть в нем непокорных слуг и явных врагов государства. С самого раннего возраста привык Петр бояться и ненавидеть стрельцов. Десятилетним ребенком он вступает на престол, обогренный в дни стрелецкого бунта кровью его дядьки Матвеева и дяди Ивана Нарышкина. Несколько месяцев спустя он вынужден со всем царским домом укрываться от тех же стрельцов, поднятых князем Хованским. Стрельцы угрожают ему жизнью, и в памятную августовскую ночь, когда, полуобезумев от страха, он скачет из Преображенского под защиту крепостных стен Троицкого монастыря, 1689 год. Стрельцы же составляют заговор на его жизнь накануне поездки за границу, а потому, пользуясь его отсутствием, поднимают открытый бунт грозивший ему свержением с престола. 1698 год. И почти каждый раз в замыслах Стрелецких чувствуется рука и участие духовенства. В деле шокловитого замешанным оказался Сильвестр Медведев, В бунте 1698 года стрелецкие попы служили молебны, несли перед собой иконы и чаши святой воды, как будто отправляясь на дело угодное Богу. Нишее духовенство особенно черное в тайне сносилось со стрельцами из монастырей рассылались подметные возмутительные письма не было такого заговора которого тайные сокровенные нити не сходились бы в каком нибудь монастыре Расчитывая на народное суеверие, подделывали мнимо чудотворные образа, распускали слухи о видениях и чудесах, будто бы предрекавших бедствие, и этим волновали народ. Понятно, после этого недоверчивость Петра Великого к чудотворным образам, мощам и прочему, и его ожесточение против суеверий. Самарин. Монахи стали кричать про Петра, что он антихрист, жидовин из колена Данова. Приписывали ему все несчастья, и неприязненное чувство к ним окрепло у Петра еще более». Вообще восстание и заговоры против него носили характер религиозный. Заговорщики постоянно указывали, что они действуют во имя интереса в церкви. И Петр постепенно привык видеть в церкви не помощницу, не сотрудницу, а силу враждебную для него и опасную для государства. После этого Петру не оставалось ничего иного, как обезвредить такого врага и поставить его в условия, которые превратили бы его в покорное орудие его государевой воли и предначертаний, и он принялся за дело с той энергией и решимостью, какие были ему присущи.